Кейн отступил немного назад, наполовину стыдясь дурацкого, по его мнению, спектакля, с большим сожалением ожидая, выйдет ли из этого что-нибудь. А если выйдет, то что именно? И тут, к его ужасу, кран шум вобрал в себя воздух, и тело его застыло. Зумно пронзительно завизжала и скочила на ноги. «Ты убил крану! Убил!» И девушка бросилась на англичанина.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 «Что, не узнавай меня, побратим? Сатана, вот ты кто!» Со всей искренностью ответствовал Кейн, к которому вернулась наконец способность разговаривать. «Так как прикажешь тебя величать? Краан или Нлонга?» «Моя Нлонга», — заверил его собеседник, — «моя одна такая тело спит внутри волшебной хижины на побережье за много переходов от здесь». Моя просто заимствуй тело крана на мало-мало время. Моя дух пролетает десять дневной переход в один миг. Вот как. Моя дух, выходи из моего тела и выгоняет дух крана из его дома. Так что, кран умер? Нет, его не умирай. Моя просто ненадолго посылай его душу в страну теней. А душу одна такая девочки тоже, чтобы ему было не скучно. Через мало-мало время они возвращайте назад. Все это дело рук дьявола, откровенно сообщил Мукенный. Я, впрочем, видел, как ты творил еще худшую бесовщину. Ну так как мне все-таки тебя крааном или ха, Краан, моя Нлонга, а разные тела все равно, что одежда. Тут внутри сейчас Нлонга. И он снова постучал в себя по, по груди. «Скоро Краан возвращается, и опять же здесь, как раньше. Но сейчас Краана тут нет, тут сейчас Нлонга живет. Кровный брат моя, Нлонга!» Кейн только кивнул. Нелегкая, воистину, занесла его страну ужасов и волшебства. Здесь не было ничего невозможного. Здесь стало возможно даже и то, что песклявый голосок Нлонги вдруг зазвучал из широченной груди Краана, а змеиные глаза колдуна глянули с красивого молодого лица. «Моя давно знаю эти места!» Переходя к делу, вновь заговорил Он Лонга. «Могучие шаманы, этот мертвый народ! Наша незачем тратить время попусту!»